Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Иван Шаман, Паутина Миров, Славия, Книга Третья, Отступник Глава первая «А вы не спешили!» — улыбнулся я, на всякий случай отрубая тела Мэнмиры и Райни Головы. «А ты не особенно звал!» — сказал Молох. «Ну же, доченька, поздоровайся со своим спасителем!» «Предатель!» — прошипела Дриада. Корни деревьев, вытащенные из-под земли ее магией, уже начали отмирать, но новые могли появиться в любой момент. «Как ты мог меня бросить одну? Я думала, ты погиб в огне!» «Князь Мал, ваша светлость!» доносились радостные голоса эльфов. Что ж, они знали, кого благодарить за спасение. По крайней мере, не жуткого монстра, который вначале перебил лучших рыцарей их армии, правителя, а после с нечего делать отправился воевать с бывшими союзниками. Кажется, ты вновь займешь трон и скоростения? спросил я у молоха, не зная, что ответить, буравищей меня взглядом царевни лягушки. Огромная рваная рана на руке почти не кровоточила, покрылась грязно-зеленой коркой, и только торчащая наружу демоническая плоть резала глаз. «Да, и поздравляю вас с назначением на должность попечителя земель Славии, ваше сиятельство», — кивнул князь. «Или лучше называть вас первосвященство?» «Согласен, ситуация странная. А еще я стал бароном Соборским». «Да», — коротко рассмеялся Молох, «у моего преемника было хорошее чувство юмора. Барон Собор из земель Бореи». Что с ними не так? То, что Борея за полконтинента от нас. Но не беспокойтесь, сами земли вместе с детинцем находятся неподалеку. Думаю, вам они даже понравятся, хоть и находились последние пару сотен лет в упадке. Между Коростенем и вовым на болотах. Там небольшая крепостница и несколько сотен крестьян. Но главное, что в будущем она действительно может стать передовым опорным пунктом в войне или последним оплотом. Это же совершенно разные понятия, — заметил я, присаживаясь на колесницу Хикентов. Сил стоять не осталось, действие зелий подошло к концу, и теперь ошейник вновь давил словно скала. «Вижу, вы устали!» поотечески похлопал меня по плечу Молох, чем немало напряг. В конце концов, оба отца, которых я знал, оказались так себе. Первый сдал меня гильдии убийц-магов, а второй прочно находился в первой тройке списка претендентов на гроб, сразу после Лесандры Вокра. «Прошу прощения, мои действия были неуместны. Лучше расскажите, в чем дело с крепостью?» Поморщившись, сказал я, мысленно отругав себя за несдержанность. «Надо учиться владеть собой, иначе в высшем свете меня сожрут с потрохами». «Крепости как таковой там нет, и уже очень давно», — усмехнулся Мал. «Она была разрушена еще при прошлом ударе кары, когда все эти земли, как независимые, были выжжены императором. Но она будет первым островком обороны», если мой двоюродный брат, принц Алинель, захочет прийти с войсками в Славию и, наоборот, самой северной из крепостей, которую еще можно будет удерживать, если войска Империи оккупируют страну. Да, шикарные перспективы. Умеете вы эльфы-подлянки устраивать. Это с возрастом возникает, когда понимаешь, что не обязательно убивать врагов, Достаточно откупиться от них так, чтобы они сами были не рады. Он в задумчивости посмотрел на разрушенный город на тела хикентов. Хотя поправлюсь, некоторых убивать все же обязательно. Они принесли слишком много боли и страдания. И если бы не мое изменившееся отношение к джиннам, вполне возможно, именно я лежал бы сейчас поверженный и с вырванным из груди сердцем, так что я дважды благодарен тебе вернее вам ваше сиятельство ничего страшного кому я должен я все прощаю а кто мне должен расплатиться в тройне хорошо посерьезнев кивнул князь а теперь прошу прощения мне нужно заниматься делами город в огне в прямом смысле Отойдя, он поманил за собой джинов, и отряд двинулся в сторону пожарищ. Дольше всего рядом со мной стояла дриада. Она то порывалась обнять меня, то сжимала кулаки так, что ногти впивались в кожу до крови. Но когда, собравшись силами, я сам поднялся, раскрыв объятия, лишь фыркнула и, гордо вздернув носик, удалилась за отцом. Правда, если вначале она почти отбежала... После шаг ее замедлился, и она несколько раз оборачивалась, глядя, не пойду ли я следом. И я бы с удовольствием, да сил не было. «Правильно, господин», — хмыкнула Эва, садясь на повозку рядом со мной. «Нечего за юбками бегать, а думается, сама придет». «Это ты так о ней, потому что соперницу видишь». Ухмыльнулся я, прикидывая, выдержит ли мое тело еще одно зелье усиления. Просто чтобы дойти до нормального жилища, по всему выходило, что нет. «Посмотри, как там октаж, а тут даже встать не могу». «Плохо», — нахмурившись, констатировала драконитка. «Боюсь, ему уже ничем не поможешь». «Это мы еще посмотрим». Отложив в сторону кладенец, я пошарил взглядом по сторонам и, подобрав с земли копье, оперся об него, как о посох. Даже так передвигаться было тяжело. Правая рука не работала, и хотя я ее перебинтовал и залил зельями, надежды на то, что она окажется в работоспособном состоянии после заклятия было немного. Впрочем, я все равно уже не мог использовать ее для магии жизни и крови, а именно их мне сейчас и придется творить. Рухнув на колени рядом со своим лютоволком, я запустил пятерню прямо в рану. Октаж зарычал, но не дернулся. А у меня впервые за черт знает сколько времени появилось уведомление о синхронизации источников. Интерфейс работал на полную катушку, и теперь я мог использовать заклинание прицельно. Огромные перспективы по изменению, лечению, средствам убийства, но в первую очередь спасения. Не уверен, что кто-либо до меня когда-нибудь использовал магию так. Это было словно озарение, посланное свыше. А может, именно так и было, ведь за все последующее мне нужно было благодарить Светогора, который подсовывал мне плетение в нужном порядке. Вначале щит. Простое заклятие школы крови, измененная форма клинка, ничего сложного. Будь я в академии, пришлось бы потратить дни на создание формулы, которую нужно было применить. Но в славе я научился одной очень важной вещи. Магия нас слышит. Одного знания может быть недостаточно, нужна вера. Щит отсек поврежденные ткани печени, обволакивая ее тонкой стеклянной пленкой. Купол, который не позволит ей развалиться, удерживая внутри здоровые ткани. Затем настала очередь очень точечного заклятия регенерации. Не нужно заживлять прямо сейчас весь организм. Вначале жизненно важные органы, а с тканями можно и подождать убрать весь мусор и отходы, вывалившиеся из порванного кишечника, залатать в нем дыры, убрать все постороннее, а потом зашивать заклятиями. Когда я очнулся от операции, возле меня уже стояла небольшая толпа. Обессилев, я опустился на землю и посмотрел на стражников, направивших свои копья на меня. Судя по их виду, многие едва сдерживались, чтобы не проткнуть меня наконечником. Что ж, я их прекрасно понимал. Наверное, во время этой войны погибло множество их товарищей и родных. И сейчас у большинства в списке на убийство я был на первом месте. Но, к счастью, решали здесь не они. Продираясь через толпу, ко мне подошел до боли знакомый посол. «Его светлость князь Мал повелел сопроводить барона собора и его людей в общий дом для допроса. Вреда ему не чинить, а кто руку на него поднимет, тот будет казнен!» Громким четким голосом произнес Жадлбор. «Таков приказ изгнанного и вернувшегося освободителя!» По рядам воинов и горожан прошла волна недовольства. Крики и ругань еще не скоро стихли. Но стражники, выполняя свой долг, разогнали людей. Меня под руки перенесли на телегу вместе с волком. По бокам умостили Сева и Маграк. Драконитка тоже не сидела сложа руки и забинтовала оставшихся в живых после сражения лютоволков. Трорина с помощью лома и какой-то матери выковырили из помятого и пришедшего в полную негодность парового доспеха. Вид у Дварфа был такой, что краши в гроб кладут переломано все, что можно сломать. Но даже это не объясняло полной тоски взгляд, который он время от времени бросал на меня и на мой ошейник. Не стал бы утверждать, но, вероятно, это было связано с моим статусом врага империи. И в этом крылась как невиданная доселе свобода, так и главная опасность». Хотя теперь мне не нужно скрывать истинного отношения к демонам и всему, что они творят, называя это порядком и законом. Но и у них больше не будет сдерживающих факторов. Теперь с полной уверенностью можно говорить, что даже потеря глаза они не остановит их от моего полного уничтожения. А значит, нужно настраиваться, что все слуги империи — мои враги. Вот только в это число входили и Хикару, и Ксиулан, и Василиса. Да что там, даже едущие рядом со мной на телеге Маграк и Эва. Ведь у них-то интерфейс остался от Длани, они сейчас, должно быть, сопротивляются из последних сил. Или нет? Вот рядом идет посол Леса Кошмаров, и у него никаких проблем с борьбой против Энмира не возникало. Значит, можно как-то решить эту проблему, не прибегая к насилию. Жадлбор, скажи, а у тебя есть интерфейс? Спросил я напрямую, не став лукавить. Он есть у всех поклонников Вечной Матери, пожал плечами эльф. Хоть и разные по своим возможностям, лишь безбожники да идолопоклонники обделены. Поэтому среди народов Славии так мало магов. У них тут даже название для этого свое есть. Волхвы. Дикари, что поделать? Правда, в империи давно уже научились создавать, изменять и передавать заклятия. У нас же они всю жизнь остаются теми, которые мы получили с благословения. Зато наша магия жизни гораздо сильнее. Вы это можете видеть на наших изгоях, джинах Сильные заклятия при узкой специализации — Или большой выбор, но гораздо слабее? Так себе выбор, если честно. К тому же ни у одного из эльфов не было того, что есть у меня, эссенции всех трех видов. Впрочем, я к их народу теперь только по формальному признаку мог относиться. Всего 5% эльфа во мне осталось. Ни людского, ни дворфийского источника. Открыв собственные параметры, я убедился, что информация, приведенная Черным Стражем в последний раз, ничуть не изменилась. Все осталось как при Длане. На тех же самых местах и в том же количестве. Разве что описания чуть сменились, да на вновь появившейся миникарте города Империи считались враждебными. Но рассмотреть подробнее открывшуюся за время путешествия зону мне не удалось. Мы уже прибыли к общему дому, и встречали нас совсем не цветами и фанфарами.